Глава 31. Сеглуфьордюр, суббота, 17 января 2009 года. Маленький полицейский внедорожник с трудом одолевал завалы снега на дороге. Может было бы разумнее остаться дома, запершись в четырех стенах, пока снаружи наметают сугробы. Сквозь плотную завесу снега все здания выглядели почти одинаково. После неудачной попытки, когда Ари уже выйдя из автомобиля, обнаружил, что номер дома другой, он наконец нашел тот, который был ему нужен. Дом оказался весьма просторным, двухэтажным, с подвалом и гаражом на два автомобиля. Когда он вошел, ему не составило труда заметить, что Анна нервничала. Она пожала ему руку, и ее ладонь была влажной, а глаза метались из стороны в сторону. Пытаясь изобразить улыбку, Анна избегала его взгляда, Ари внимательно наблюдал за ней. Подвальная комната оказалась маленькой и неухоженной, все окна были закрыты жалюзи. Лучше закрывать окна, начал Ари, чтобы завязать разговор. Тогда не видно, сколько там снега навалило. Она смущенно улыбнулась. Ну, вообще-то я люблю снег. Я могла бы сидеть у окна и смотреть на него бесконечно. А в детстве я часто каталась на санках по снежному склону. Вот бы и сейчас так. Да, конечно, отозвался Ари, хотя он был далек от того, чтобы так же радоваться снегу. Они присели к кухонному столу, за которым, по-видимому, Анна и обедала. Коричневый деревянный стол, посередине стояло какое-то растение в горшке, название которого Ари не знал. Это не отнимет много времени. Я просто задам вам несколько вопросов о Хрольвере. Анна молчала. Ходят слухи, что Хрольвер незадолго до смерти обнаружил кое-что, о чем ему лучше было не знать. Она с опаской посмотрела на него. Как вам кажется, что за этим стоит? Есть ли в вашем коллективе кто-нибудь, кому есть что скрывать? Ее глаза сразу же выдали ее, но она попыталась сохранить спокойствие. Мне ничего об этом не известно, ответила Анна. Вы уверены? Он посмотрел на нее в упор. Она опустила глаза и сжала руки в кулак. Совершенно уверена. Анна положила руку на стол и снова подняла ее, оставив на столе влажный отпечаток ладони. Совершенно уверена, повторила она и промокнула лоб рукавом. Как вы считаете, его мог кто-то подтолкнуть? У кого-нибудь были причины желать ему смерти? Голос Ари стал более суровым, хотя ему самому было неприятно, что он заставляет испытывать ее дискомфорт. Есть какая-то тайна, которую надо было сохранить любой ценой. Анна встала. Простите, мне надо выпить воды. Она подошла к мойке и отвернула кран. Мне нечего сказать об этом. У вас были нормальные отношения с Хролвером? Да, конечно. Ари хотелось найти слабое место у Анны, и он выбрал цель. А в новом спектакле, который вы сейчас репетируете, у вас главная роль? Нет, обрезала Анна. Вот как? Простите, что я спрашиваю. Так получилось, потому что приехала эта девушка? Угла? Угла, конечно. Ари подождал, пока она сядет. Анна мертвой хваткой держала в руке стакан с водой так решил Хрольвер? Да. Я хочу сказать, что это было совместное решение его и Ульвера. С вами, наверное, не совещались. Она все так же крепко держала в руке стакан. Нет, Ари молчал, ждал. Нет, повторила она. Это было несправедливо. Она этого не заслужила. Она была в большом фаворе у Хрольвера. Но почему? Ари перевел дух. В городе явно были люди, которые умели хранить тайны, и Анна очевидно ничего не знала о его дружбе с Углой. Она снимала у него комнату. Мне кажется, он воспринимал ее, скорее как дочь. Разве у него не было детей? Вопрос удивил ее. — Нет, я думала, вы это знаете. Ари вернулся к прежней теме. Куй железо, пока горячо. Значит, можно сказать, что ваше положение в известном смысле стало лучше после его смерти. На что вы намекаете? Хотите сказать, что это я его толкнула? Вместо того, чтобы рассердиться, она явно еще больше испугалась. Нет, совсем нет. Он собирался напрямую спросить, она ли это сделала, но удержался. Столкнуть старого человека с лестницей исключительно потому, что она не получила главную роль в любительском спектакле в маленьком захолустном городке? Это было маловероятно. С другой стороны, судя по всему, Анна что-то не договаривала. Это было связано с решением Хроллвера не давать ей главную роль, или было что-то еще, какой-то другой секрет, который она скрывала. Она отпила воды из стакана. Ари тоже не отказался бы от воды, если бы она догадалась предложить. В маленькой комнате было жарко. Все окна закрыты. Он обратил внимание на то, что Анна переоделась. Ари не помнил, в чем она была на похоронах, но явно не в красной вязаной кофте и темных спортивных брючках, как сейчас. На нем же все еще был траурный черный костюм. Ари решил, что задал достаточно неприятных вопросов и надо снять напряжение, чтобы Анна расслабилась. Может, это сделает ее более разговорчивой. Ты учишься или работаешь? Работаю. Я окончила университет в Рейкьявике. Я не встречал тебя в магазине, спросил он по дружески. Да, я там работаю и еще в больнице. И Линду знаешь? Да, мы вместе работаем. Как она? Похоже, это был искренний интерес. Пока невозможно сказать что-то определенное. Состояние не изменилось. У вас есть предположение, кто это сделал? Расследование продолжается, отрезал Ари. Это он? Калли? Ари озадаченно вскинул брови. Может, это всего лишь простое любопытство? Нет, он тут ни при чем». Это действительно так. Ари пожал плечами. Да, все указывает на то, что он находился в другом месте. А почему ты спрашиваешь? Ну, в сущности говоря, я подумала, что это могло быть связано со страхованием жизни. Страхованием жизни? Да, но это неважно, если нет его вины. о каком страховании идет речь? Осенью в больницу приезжал агент страховой компании, он предлагал застраховать жизнь. Мы все купили страховки. Линда тоже? Да. Ты знаешь, кто получит деньги, если она если она умрет? Али, конечно. Мы с Линдой обсуждали это в свое время, когда решали покупать ли страховку. А Каля об этом знает? Наверное, не следовало задавать ей такой вопрос, но Ари уже не мог остановиться. Понятия не имею, ответила она с излишней поспешностью и волнением. И о какой сумме идет речь? О нескольких миллионах, я думаю. Дело обретало совершенно другой оборот, и снова все внимание переключилось на Карла, человека, у которого, казалось, было идеальное алиби. Вот черт! Арив встал. Большое спасибо, Анна. Не за что, ответила она. На лице ее снова читалось беспокойство. Увидимся, сказал Ари постарался не выдать, насколько важную информацию она ему дала. Зима снова встретила его у дверей во всем своем могуществе, и ледяная тьма поглотила его.